Глава четвертая. Утром неожиданно выяснилось, что наше расписание изменилось. Первой стояла тренировка с профессором Тартом, потом занятия по боевой магии, два свободных часа и артефакторика. История магии и лекции по законодательству сегодня отменялись. Дар нахмурился. Хартер, несмотря на то, что ректор и вообще занятой дракон, Никогда не пропускал занятий, да и спуска студентам не давал. Внимательный, требовательный, но вместе с тем способный заинтересовать любого студента рассказами и случаями из жизни. Наверняка сейчас надеется выследить тонара нашего главного злодея. Решив не озадачиваться, быстро собрались, сейчас помедитировали, сходили на завтрак где столкнулись с Назаром и Таиром. Друзья сообщили, что их расписание тоже изменилось. Огневик предложил в перерыв отправиться на озеро и потренироваться в гребле. Время будет раннее, многие на занятиях, почему бы и не воспользоваться этой возможностью. Подумав, мы с Даром согласились. Сейчас же поспешили на полигон. «Ну что, снова вляпались?» Не удержался профессор Тарт, которому Хартер точно рассказал о вчерашнем приключении на озере. «Мы случайно», — выдала я. Боевик покачал головой и заявил. «Поблажек не ждите. Через полтора месяца вам предстоит добывать следующую часть для артефакта. Эль, я покажу сложное защитное плетение, позволяющее дышать под водой. Ты знаешь самые простые заклинания». Они держатся недолго. Кроме того, если спускаться на дно, надо учитывать разницу в давлении, отсутствие света и температуру. Водная стихия совсем другая. «Ласковая», — прошептал Дар и улыбнулся. «Кому как, когда разгневанная Ришлун и ее сестры топят корабли, я бы не советовал оказываться на ее пути. Тебе...» «Иридар, я покажу два боевых заклинания водных драконов. Сдается, ты их не знаешь». «Это какие?» — тут же заинтересовался мой дракон. «Кристальная плеть и ледяной меч. По-настоящему сильные, опасные. Но главное, ты сможешь использовать их даже под водой, если возникнет необходимость». Глаза Дара загорелись небывалым огнем. Он был готов осваивать заклинания хоть сейчас. Но профессор Тарт отправил его на разминку, нарезать круги по полигону и разогреваться. А сам принялся объяснять мне защитное плетение, показывая, как вливать потоки, в какой последовательности, учитывая расчет сил. Заставил начертить схемы каждого этапа, а потом оставил отрабатывать и ушел к дару. Я старалась не отвлекаться на своего дракона, но это было нереально. Дар весьма быстро создал ледяной меч. Оружие опалил знакомый синий огонь, которым он плевался тогда под водой. Профессор Тарт принялся объяснять, как лучше распределить энергию, потому что вода весьма нестабильна, как и сила, если утратить концентрацию. Я уткнулась в свои записи и принялась тренироваться. Вскоре послышался ляск. Профессор Тарт наколдовал огненный меч и устроил поединок с даром. При этом не переставал давать советы и сыпать замечаниями, гоняя моего дракона по всему полигону. Потом дал передышку на четверть часа и подошел ко мне. К тому моменту я разобралась с плетениями потоков, научилась их создавать и регулировать, но пока не соединяла. Профессор Тарт усилил мой щит, заставил пробовать вместе с ним. Я пыхтела, с трудом сдерживала ругательство, но не сдавалась. И до конца тренировки медленно и верно шла к цели. Выдохнула, когда смогла создать верное защитное плетение. И только тогда повернулась в сторону Дара и Тарта. Огненная плеть схлестнулась с голубым пылающим кнутом Дара. На конце оружия дракона сверкали кристаллы льдины, которые сыпались во все стороны. Я не подходила близко. Хоть и была под защитой, понимала, что ледяные иглы могут нанести глубокие многочисленные порезы. Неплохо, Эридар. Вижу, что осваивал управление потоками воды, а в этом стиле боя много общего. В следующий раз покажу тебе спрута. Это заклинание поможет призвать... «Несколько струй» и дезориентировать ими противников. Профессор Тарт отпустил нас пораньше, дав возможность привести себя в порядок и отдохнуть. «Эль, давай обернемся и полетаем». «Очень хочется», — предложил Дар, помогая мне с бытовыми чарами. «Хорошо», — улыбнулась в ответ. «Мы превратились в драконов прямо тут, на полигоне». Дар, конечно, не удержался, пошалил и ласково пощекотал меня по спине хвостом. Я рыкнула, пытаясь укрыться от драконьей нежности. Но когда на тебя смотрят такие родные бирюзовые глаза, разве станешь сопротивляться? Дар расправил крылья, вдохнул. Чешуйки у него переливались, словно перламутр, отчего казалось, будто дракон светится. Взлетели вместе, ловя крыльями ветра, вдыхая множество запахов. Наверху они были ледяными, свежими, чистыми. Во всем мире сейчас зима, и рецар укрыт снежной шалью, укутан до весны. Только острые макушки крыш и торчат из-под белого покрова. И то, присыпанные снегом, словно сахаром, буквально сияют на солнце. Здесь за куполом снега не было. Царило вечное лето, которое так любили феи. Никогда не думала, что так сильно буду скучать по снегу и льду. Дар развернулся, проказливо задел меня хвостом и предложил поиграть в салочки. Пришлось гоняться за ним под облаками, а потом передать этому неугомонному инициативу. Вскоре к нам подлетели... Назар, Таир и Лора. Было весело, смешно и легко. Небеса дарили ощущение свободы и безмятежности. Наверное, мы бы так и носились под облаками, если бы не занятия. Договорившись встретиться через полтора часа, разошлись. Боевая стихийная магия, стоящая в расписании, никому не прибавляла энтузиазма и радости. Профессор Тарт Оглядел нашу потрепанную, несмотря на позднее утро, группу и как-то совсем нехорошо улыбнулся. Тут же разделил нас на команды, показал на семь ждущих куполов, где прятались противники. Вместе с нами оказался Вель и молчаливый Диар. Воздушник и огневик прекрасно сработались, как и мы с даром. Нам предстояло побороть двух монстров, сотканных из снега и льда. Огня, чтобы их растопить, требовалось безумно много, поэтому после первых попыток мы оставили эту затею, решив атаковать при помощи ветра. Направленными потоками заставили снежных чудовищ рассыпаться и растаять. Утирая лбы, отдышались. Профессор Тарт даже похвалил нас за слаженность в команде. На запланированную тренировку погребли. Отправились чуть раньше, перекусив по пути бутербродами, которые так удачно сегодня захватил с собой Дар. На обед решили пойти потом. Спустились к озеру. Дар привычно пошел за лодкой, левитируя ее к воде. Несколько команд, состоящих из старшекурсников, как раз подплывали к берегу. Я видела, что среди них есть по-настоящему сильные драконы, которые безумно хотят победить и на пути к цели их вряд ли что-то остановит. «Здравствуй, Эльмира!» — улыбнулся один из парней. С этим сильным и уверенным в себе драконом мы несколько раз сталкивались на лекциях по законодательству и тренировках по гребли. «Я — Сартон, морской дракон!» — решил представиться он, хотя раньше не пытался завести знакомство. Лишь изредка я ловила на себе его задумчивый взгляд, словно дракон. Оценивал меня, что-то прикидывая. Он тряхнул собранными в хвост волосами и сверкнул чистой синевой во взгляде. Потянулся, явно красуясь. «Здравствуй», — отозвалась я, гадая, что ему нужно. «Слышал вам с Эридаром что-то нужно от богов? Тебе что с того не удержался дар, оказываясь рядом и осторожно касаясь моего плеча рукой? С того, что мне приглянулась Эль». Дар зарычала, ничего не ответил. «Как насчет такого расклада? Эльс сходит со мной на одно свидание. Скажем, прогуляется вдоль берега этого озера. А я научу тебя тому единственному умению, что не удается наследнику престола». Я удивленно приподняла брови, развернулась к Дару, но тот остался неподвижным. «Нет!» не сказал, отрезал. Эль вправе решать сама, вкрадчиво заметил Сартон. К нашему разговору уже прислушивались другие драконы, образовался круг. Эль приняла браслет моей избранной, отозвался Дар. Ты не имеешь права делать ей подобное предложение, не оскорбляя меня. А ты, Сартон, напрашиваешься, добавил Назар, подходя ближе. Из-за его плеча появились и с и Лорой, готовые ринуться в бой. «Подумай, Иридар, прежде чем отказываться. Я дважды не предлагаю. Ты ведь знаешь, никто из драконов тебя не научит». «Нет». «Что за дар?» — неутерпела я, тут же сообразив, что не стоило спрашивать при всех, показывая, насколько у нас с даром <плох> плохо с доверием. Сартан усмехнулся сощурился и посмотрел сначала на меня, потом на замерших за моей спиной драконов. «Исцелять!» — ответил он. Студенты, собравшиеся вокруг, зашумели. Дар по-прежнему молчал. «Это очень редкая способность. Вода позволяет изгонять яды, темные заклинания, уменьшать боль. Эту силу надо почувствовать» чего Эридару никак не удается. Слышал, будто танар бился с ним долго и упорно, ранил всех его товарищей, но так и не смог пробудить в наследнике драконов этот талант. А я обещаю, что справлюсь». Дар неслышно шагнул и оказался напротив Сартона. «Я никогда никому не отдам свою избранную». «Тогда, согласно предсказанию, умрешь от воды», — разозлился Сартан. «Какому предсказанию? О чем речь? Почему я ничего не знаю?» «Смотрю, кое-кто не рассказал Эльмире об этой маленькой тайне, да? И погибнет наследник трона на дне морском от боли и ран, не сумев спасти», — процитировал Сартан если не переступит гордыню конечно дар зарычал сжал кулаки получается он знает что может не вернуться из испытания морской богини и мне ничего не сказал я не верю в это пророчество выдал дар ты не верила в то что тебя предаст тот кому верил жизнь кратчево сказал сартан и что мой отец был в тронном зале когда случилось нападение. И умер бы, если бы я не исцелил. А окажись на его месте твои родители, Иридар!» Я же смотрела на напряженную спину своего дракона и понимала, дело не в гордости. Дар способен через нее переступить. Дело именно в способе призыва целительского дара. Или в чем-то еще. «Нет, сказал же уже. Не отдам, Эль!» «Не позволю ее ранить! Не желаю!» Я потрогала браслет на руке, посмотрела на друзей, не вмешивающихся в спор, но готовых встать на защиту, вступить в бой, прикрыть. «Иридар», — позвала я, — «я пойду с ним на свидание, а ты согласишься на помощь в призыве силы целителя». Он обернулся резко, зло уставился на меня. «Нет!» «Иначе...» Я верну твой браслет избранницы. Дар окаменел, впился яростным взглядом в мое лицо. «Шантажирует», — присвистнул кто-то. «Угрожает». Мы же смотрели друг на друга, не готовые уступить. «Хорошо, Эль, я сделаю, как ты желаешь», — глухо сказал Дар, а потом развернулся и кивнул Сартану. Жду на берегу озера сегодня после заката. Улыбнулся Мак, шагнув ко мне. Потом обернулся к Дару. А тебя завтра после ужина. На тренировочном полигоне. После ухода Сартона на несколько минут воцарилась тишина. Во взгляде Дара буквально метался огонь, но отпустить его и ранить меня он не мог. Сдержался, шумно выдохнул сквозь зубы. «Идем тренироваться. Времени не так много». Подошел к воде, взлетел и рухнул, на ходу оборачиваясь в речного дракона. С берега послышались крики восхищения. Я прикусила губу. «Пусть остынет», — тихо сказал Назар. «Ты пока просто погреби, опробуй течение. Уверен, когда эмоции схлынут, Дар поймет, насколько правильно ты поступила». «Ну-ну». Я с сомнением посмотрела на резвящегося Дара. «Такое ощущение, будто мы о разных драконах говорим, Назар». Ему еще ни разу избранное не возражало и не угрожало, обещая вернуть браслет. «Так и избранный у него не было», — философски заметил Назар, помогая забраться в лодку. Я молча взялась за весла. «Каким бы плохим ни было настроение, оно не должно влиять на результат». Полчаса просто плавала по озеру, привыкая к течению и ветрам, а потом позвала последних, решив опробовать самые разные заклинания. И лодка уже не шла по волнам, а летела. Рассмеялась, подставляя лицо брызгом, и тут же упала на дно, потому что прямо по курсу вынурнул дар. Зло рявкнул, и ветра исчезли, а озеро мгновенно успокоилось. Теперь по нему не бежала даже малейший ряби. Назар и Таир, тренировавшиеся неподалеку, посмотрели в нашу сторону, но приближаться не стали. Дар поднырнул под дно, обвил часть лодки хвостом и понесся по озеру с невероятной скоростью. Я даже не успела испугаться, так быстро все произошло. Только вскрикнула и вцепилась в борта лодки, когда мы оказались у берега. Злая и мокрая с ног до головы, я хотела только одного — придушить некоего дракона. Высушила одежду, подобрала вещи и отправилась на обед. Дар так и остался в озере, в столовой не появился. Назар и Таир шутили и обсуждали тактику, старательно избегая тем, связанных с даром. Берегли мои нервы. На занятия по артефакторике я отправилась одна. Стоя на полигоне, прикидывала, насколько у меня хватит терпения, если дар не придет мириться. Сознавайся, что за тайное оружие взяла! Весело поинтересовался Вель, оказываясь рядом со мной. В карих глазах Веля плясали смешинки, волосы привычно стояли ежиком. Дар, разговаривавший с другими однокурсниками, лишь махнул ему рукой, возвращаясь к обсуждению: С чего ты? «Ой, да ладно! Вчера ветра не поленились, и всем нашептали и о новом полигоне, и о невероятно сложной полосе препятствий, и даже о тьме, которая окутала к полуночи озеро. Хотя, конечно, ветра еще те сплетники. Сколько правды в их шепотках, неясно. Так есть у тебя секретное оружие или нет? Мы все приготовили. Кто заклинания оригинальные нашел, кто амулеты приобрел». «Билли вчера какой-то непонятный порошок дал, стащил у богини земли», — честно созналась я. Впечатленный Вель присвистнул. Глаза загорелись нездоровым интересом. Воздушник даже не попытался его скрыть. Я же покосилась на студентов, которые что-то бурно обсуждали. Артефакторика была общим предметом для всех драконов, в ком проснулся дар к поиску и охране сокровищ. Факультет значения не имел. В напарниках обычно оказывались боевые маги. Краем глаза заметила, как Дар ударил с двумя студентами по рукам, явно о чем-то договорившись. И направился к нам. Вель, а ты чем запасся? Поинтересовалась я. Амулетом и парочкой заклинаний, связанных с давлением воздуха, ответил он. Короче, надо не студентам прятаться. А профессору Линдону, так как наш энтузиазм и творческий подход к сегодняшнему занятию однозначно превзойдет все его ожидания. Тем временем раздался звук колокола, и на полигон из портала вышел профессор Линдон. Осмотрел нас черными глазками-буравчиками и произнес пафосную речь о великой чести драконов охранять сокровища. Вы изучили заклинание поиска? Научились чувствовать драгоценные камни и металлы, добывать их. При этих словах он почему-то недовольно посмотрел на нас с даром. За первый семестр освоили базовые защитные и боевые заклинания, а также знаете, как снять и установить охранные. В этом семестре мы продолжим закреплять полученные знания на практике, а на следующий год перейдем к изучению охранных, защитных и боевых заклинаний высокого уровня. Профессор Линдон раздраженно повел носом, будто сомневался, что мы этого достойны. И, конечно, на втором году обучения у вас появится возможность создавать талисманы, амулеты и простые артефакты. Разумеется, если вы освоите артефакторику за первый курс, закончил он таким тоном, что сразу стало понятно, Экзамен у него будет безумно сложным. Впрочем, никого из студентов его речь не впечатлила и не испугала. Нездоровый энтузиазм так и светился в глазах адептов. На одном из новых полигонов мы создали полосы препятствий. Они разработаны с учетом приобретенных вами навыков и знаний. Профессор Линдон щелкнул пальцами, и стена перед нами исчезла появилось огромное поле, разделенное на полосы. «Ваша сегодняшняя цель — пройти испытание и добыть сокровище В таком случае я поставлю вам зачет», — заявил он, с трудом пряча в голосе насмешку. А затем кивком показал на полигон. Полосы разделяли не только магические алые метки, но и прозрачные стены. Студенты могли видеть друг друга — хотя разговаривать и помогать точно не получится. Слева от нас расположились Вель и Диар, справа — Лидия с подругой. Профессор Линдон еще раз проверил расстановку, ухмыльнулся и опустил защитный барьер. Сдается, ждет нас с даром какая-то пакость. Пока же перед нами расстилался кусок степи, а в воздухе показывали время громадные часы выяснять отношения с даром я не стала решив отложить это на потом главное выжить на сегодняшней практике парефакторики будь она неладна дар полагаю пришел к такому же выводу во всяком случае злости в его глазах поубавилась а вот сосредоточенность появилась дар призвал ветер прошептал заклинание позволяющее слышать что творится на большом расстоянии и мы замерли. Тихо, спокойно. Где-то шелестят деревья, жужжат пчелы, а совсем вдали квакают лягушки. Переглянулись. Напарник пожал плечами, убрал заклинание, чтобы не расходовать силы, и мы сорвались на бег. Вскоре трава стала по пояс, и нам пришлось пробираться медленно. Решили применить левитацию, но профессор линдон проявил коварство и поставил блок на это заклинание предлагаю создать плотный направленный поток воздуха по такой дорожке спокойно можно идти или бежать да и сил заберет немного сказал дракон на то мы порешили но только ступили на нее как в поле возникло несколько смерчей Полагаю, использование определенного заклинания активирует какую-то опасность. Заметил дар, а потом схватил меня за руку и побежал по воздуху. Что я могу сказать? Никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь убежать от смерчей, особенно если они магического происхождения. Нам с даром это не удалось. Смерчи слились в один большой... И вихрь втянул нас. Дракон крепко прижал меня к себе, рыкнул и при помощи потоков создал щиты. Так, Эль, здесь 14 потоков. Их нужно разделить и каждый подчинить, а потом вытащить из общего вихря и отправить в поле. Там ураган практически сразу рассыплется, прохрипел он. Муторная работа, занимающая время и отнимающие силы. Но не зря феи на основах стихийной магии учили нас слушать и чувствовать ветра. Дар отпустил мою руку, без пассов и жестов тут не обойтись, и мы принялись за дело. Потоки были яростными, злыми, непокорными. С ними пришлось разговаривать, цеплять нитями силы, а некоторые буквально выпихивать из воронки. Судя по тому, что... Ветра не возвращались, предположение дара оказалось верным. Последний маленький смерч донес нас с даром до края поля, буквально выплюнул на землю и рассыпался, окутывая пылью и обсыпая травой. Мы поднялись, отряхнулись, подумали и решили не тратить силу на бытовые заклинания. Все равно полоса пока не пройдена. Я покосилась но других адептов. За Велем, словно рой стрел, летели колосьи и стреляли зернами. Лидии с напарницей не было видно. Мы повернулись к следующему препятствию и выругались. Болото, что начиналось в двух шагах от нас, казалось бесконечным. То тут, то там прыгали лягушки, что-то булькало. «Думаю, пройдем. Надо только кочки выбирать правильные». «Справились же мы с подобным испытанием в башне Орелун», заявил Дар, стараясь меня приободрить. «Жаль, на болоте я не могу обернуться. Слишком много ила, трясины и всяких коряк». Я опутала нас защитным куполом, первый прыгнула на кочку. Вода вокруг забулькала, показалась голова землистого цвета с маленькими желтыми рожками. «Болотники», — пояснил Дар и не церемонясь применил заклинание Воздушный кулак. Страшная морда исчезла в воде, появилась вторая, а потом и третья. Я принялась прыгать по кочкам, проклиная все на свете, применяя порывы ветра и отталкивая всплывавших болотников, Адар махал кулаками налево и направо, проявляя чудеса ловкости. А потом перед нами появилось целое войско болотников окруживших меня и Дара на маленькой кочке. «Сбежать не получится», — предупредил дракон. «Эх, нам бы препятствия какие-нибудь. Да повыше тогда не заберутся». Он уложил кулаком сразу троих болотников. Я вскрикнула, когда меня попытался утянуть один из самых шустрых, вцепилась в Дара и нащупала на поясе порошок, что дал Билли. И «Как умудрилась забыть про него?» Попробуй Эль! Нам терять нечего, заявил Дар, едва коротко рассказала, что это и откуда. Ну, я и попробовала! Призвала ветер, щедро сыпанула горсть земли с какими-то мелкими корешками, и болотники взвыли, и мгновенно исчезли в воде. Однако, выпалил удивленный дар. Болото вдруг застонало, затрещало и из него стали появляться пеньки крючковатые и напоминающие чудовище страшных сказок они вырастали прямо перед нами это их что ли испугались болотники озадачилась я похоже знаешь эль а переместиться при помощи потоков воздуха перепрыгивая с пня на пень вполне реально Стоило Дару это сказать, как сухие пни зашевелились и начали разбегаться в разные стороны. Неподвижным остался только тот, на котором мы находились. Зато он выпустил корни и зашевелил ими. Вроде как вырваться хочет, да не может. «Даже боюсь представить, что нам подсунули Билли и Лили, если уж болотники не просто испугались, но и спрятались». «Дар». Что-то я начинаю жалеть, что его сапануло. Да все будет...» Договорить дракон не успел. Снова показались макушки болотников, а пни угрожающие зашевелили корнями. «Не думаем, прыгаем!» — пилел дар, сориентировавшись. «С моей-то грацией и умением держать равновесие!» Но выхода не было. Прыгнула на один пень, дар на соседней. Тот тревожно зашелестел, выпустил еще больше корней, опутал меня. Дар безуспешно боролся с такими же ростками. Огонь и вода эту пакость не брали, остальные пни тем временем воевали с болотниками. «Что-то я не поняла!» — прокричала связанная корнями по рукам и ногам и словно прилипшая к коряге. «Они на чьей стороне? На нашей? Почему тогда связали?» «Спроси что-то попроще, кто же разберет?» — заявил Дар. «Думать давай, как выбраться!» Я покосилась на пень, который упорно отшвыривал от меня болотников, словно охранял и сказала. «Спасибо тебе, волшебное деревце, никто лучше с нечистью не справляется!» Пень замер, а потом корешок потянулся ко мне, ласково погладил по волосам. У Дара округлились глаза, А я затаила дыхание. «А давай ты и меня, и моего напарника до конца болота отнесешь и отпустишь?» Корни в мгновение ока стали крепче. Пню точно не понравилось мое предложение. «Отпусти ее чудище!» — выпалил Дар, который никак не мог освободиться. «Я решила идти другим путем». «Дар, да какое это чудище!» «Красивый, необычный пенёк!» Корни на мне мгновенно ослабли, Опять погладили по голове, Словно мои слова пришлись им по душе. «Без на что творится!» — хмыкнул Дар. «Отпусти нас, пожалуйста! Мы не хотели вас призывать. Да случайно вышло? Тут просто болотники, и я испугалась. Они знаешь, какие страшные! Рогатые, зеленые, мокрые!» вот что я несу но пенек прислушивался дергал корнями а под конец даже замер а хочешь я сделаю так что ты сможешь зацвести и все твои эм, товарищи главное чтобы после этого разговора с пнями дар не захотел отвести меня к целителям по его округлившимся глазам вижу что это желание становится все сильнее Пенек странно зашумел, задергал корешками, словно советовался с другими пнями, а потом в очередной раз ласково погладил меня по волосам, что вполне можно было принять за согласие. «Договорились», — улыбнулась я. Пенек резко дернулся, понесся по болоту. Следом на таком же пне, как привязанная кукла-неваляшка, скакал дар, проклиная все на свете. Сдается, он еще долго будет припоминать мне это приключение. Болото плыло в зеленом тумане, холодило дыханием кожу. Где-то там остались пни, воюющие с болотниками. Слышалось странное чавканье, квакали лягушки. Туман сгущался, глаза слепались, а мы все неслись и неслись. Вскоре я совсем перестала различать окружающее. Лишь дар все еще поминал драконью бездну, и его голос тонул вдали. Ну и шуточки у профессора Линдона. Придумал какое-то нескончаемое болото с густым туманом, словно это кисель, навел жути. Пенек вдруг затормозил, и марь стала расступаться, открывая небольшую полянку с могучими соснами. Вокруг почему-то сверкали и кружились зеленые искры, но я списала это на магию самого волшебного пня. Я выдохнула, попросила освободить мне руки и сосредоточилась, взывая к силе Ирилун. Медитации не прошли даром, теперь я спокойно могла заставить любой цветок распуститься. Другое дело — пень. Но я давно поняла, что главное в магии Ирилун — это желание. Радость — Удачи и счастье появляются, когда у тебя чистые помыслы. Моя сила коснулась догнавших нас с даром пней, оплела их. Появились ростки, обернулись ветками, на которых набухли почки, а следом распустились нежные зеленые листья. Несколько мгновений, и словно невероятные звезды, вспыхнули серебристые цветы. Пни зашумели, захвастались друг перед другом нарядами. Тут же подобрались ближе к берегу, отпустили Дара, который шлепнулся на землю. Гораздо бережнее и аккуратнее обошлись со мной. Подхватили корнями веточками, будто руками поставили на твердую почву. Зашелестели, прощаясь, и исчезли в тумане. Дар стоял на поляне, тяжело дышал. И ошарашенно пялился на меня. Ты как? сполошилась я. Очень хочется тебя отшлепать, честно сознался он. За что это? возмутилась я. Я тебя спасала, значит, пни убеждала, что они красивые, зацвести им помогла, а ты, ты? Самая невозможная женщина на свете, прохрипел дар, подходя ближе и беря в ладони мое лицо. Ты же все нервы одного дракона вытрепала. Душу вынула. Да у меня чуть сердце не остановилось, когда понял, что не смогу помочь. Эль. Встрепанный дар с расцарапанным лицом в порванной тунике ласково погладил мои щеки, а потом жадно коснулся губ. Нашел время и место, возмутилась я. Дракон оторвался, выдохнул, Оглянулся. Поражение его лица стало весьма озадаченным. В десятке шагов от нас находилось скрытое туманом болото, а спереди наступал хвойный лес. Деревья были такими высокими, что верхушки тонули в небесах. Даже запрокинув голову, я не могла разглядеть их макушки. Небо темно-синее, будто сейчас не день, а сумерки. И вот-вот по нему рассыплются звезды, виднелась клочками. Эль вынужден сообщить, что мы уже не на территории Академии. А где? В волшебном лесу. Он древнее драконов. Оплетен такими чарами. В него нельзя попасть, если этого желаешь. Разве что лес сам позовет, откроет путь. «Мы зачем-то нужны ему, и он не отпустит, пока не дойдем до цели».